Глава 12. Безопасность Тело человека хрупкая вещь. Даже когда люди справляются с тем, чтобы оставаться сытыми, активными и не зараженными никакими патогенами, они уязвимы перед тысячу лишений, присущих телу. Наши предки были легкой добычей для хищников, вроде крокодилов или крупных кошек. Они гибли из-за яда змей пауков, насекомых, улиток и лягушек. Будучи всеядными, они могли отравиться токсичными ингредиентами своего обширного рациона, который включал рыбу, бобы, коренья, семена и грибы. Карабкаясь на деревья в поисках фруктов и меда, они рисковали устремиться к земле с ускорением 9,8 метров в секунду, подчиняясь закону всемирного тяготения. Если они забредали слишком глубоко в реку или озеро, вода могла лишить их доступа к кислороду. Они экспериментировали с огнем и иногда сгорали. Они становились жертвами злого умысла. Любое приспособление, способное поразить животное, может убить и человека. Сегодня людей редко съедают, но от укусов змей каждый год погибают десятки тысяч, да и другие опасности – продолжают убивать нас в огромных количествах. Несчастные случаи – четвертая по значению причина смерти в США после болезней сердца и сосудов, рака и респираторных заболеваний. В мире в целом травмы – причина каждой десятой смерти, что превышает смертность от СПИДа, малярии и туберкулеза вместе взятых. На травмы приходится 11 из каждых 100 лет жизни потерянных в результате смерти или инвалидности. Насилие со стороны частных лиц тоже собирает свою печальную жатву. Оно входит в пятерку основных опасностей, угрожающих молодым жителям США и населению всех возрастов в Латинской Америке и Африке к югу от Сахары. Люди издавна задумывались о возможных источниках опасности и о том, как ее избежать. В иудейских религиозных обрядах есть особенно трогательный момент – молитвы, которую читают перед открытым ковчегом святыни в дни раскаяния. В новолетие запишут их, а в постсудного дня печать поставят на них. Кто будет жив и кто умрет? Кто в свой срок и кто не в свой срок? Кто в воде и кто в огне? Кто от меча и кто от зверя? Кто от голода? и кто от жажды, кто от землетрясения, и кто от мора, кто будет удушен, и кто побит камнями. Но раскаяние, и молитва, и добрые дела смягчают жестокость приговора. К счастью, сегодня наше понимание причин смертельных исходов продвинулось дальше представлений о божественном предначертании, а доступные нам средства их предотвращения стали понадежнее раскаяния, молитвы и добрых дел. Человеческий гений веками стремился одолеть основные угрозы жизни, в том числе и все перечисленные в молитве. Так что мы с вами живем в самый безопасный период нашей истории. В предыдущих главах мы узнали, как когнитивные искажения и морализм побуждают нас проклинать настоящее и им идеализировать прошлое. В этой мы увидим, как еще они маскируют наш прогресс. Хотя травмы со смертельным исходом – одна из основных угроз жизни человека, и снижение их числа сложно сделать сенсацию. Изобретатель отбойника для автострад не получил Нобелевской премии, а люди, разработавшие более понятные инструкции по применению лекарств, не удостоились никаких наград в области защиты прав человека. И тем не менее, человечество многим обязано таким неоцененным по достоинству достижениям, в десятки раз сократившим смертность от всех видов травматизма. То от меча. Давайте начнем с травм, избавиться от которых сложнее всего именно потому, что они не случайны. С убийств. Везде и всегда, за исключением периодов двух мировых войн, От рук убийц гибло больше людей, чем на полях сражений. В богатом на войны 2015 году это соотношение было 4,5 к 1. Обычно же оно составляет 10 к 1 и выше. В прошлом убийства представляли собой еще более распространенную угрозу. В средневековой Европе феодалы вырезали крепостных своих врагов. Аристократы и их приспешники дрались на дуэлях. Разбойники и бандиты с большой дороги убивали ограбленных, а простые люди из-за мелких обид кидались друг на друга с ножами прямо за обеденным столом. Однако в ходе масштабного исторического сдвига, который немецкий социолог Норберт Элиас назвал процессом цивилизации, жители Западной Европы примерно с XIV века начали разрешать свои споры менее жестокими способами. Элиас видит причину этих перемен в формировании средневекового лоскутного одеяла графств и герцогств, централизованных королевств. Королевский мир пресекал распри, разбой и феодальную вольницу. Позже, в XIX веке, профессионализация борьбы с преступностью зашла еще дальше, благодаря возникновению муниципальных полиций и системы состязательного судопроизводства. На протяжении этих веков в Европе возникла и инфраструктура дальней торговли, как материальная, в виде более совершенных дорог и средств передвижения, так и финансовая, в виде системы денежного оборота и сделок. Добрая торговля разрасталась, и чистый грабеж, игра с нулевой суммой, уступил место обмену товарами и услугами, игре с положительной суммой. Люди оказывались все крепче связаны друг с другом коммерческими ими, и профессиональными обязательствами, которые регулировались законами и прочими формальными правилами. Поведенческие нормы сдвинулись от брутальной культуры чести, требующей реагировать на оскорбление насилием, к джентльменской культуре достоинства, где статус зарабатывался демонстрацией порядочности и самообладания. Специалист по исторической криминологии Мануэли Айснер собрал массив данных об убийствах в Европе, подтвердивший гипотезу, обнародованную Элиасом в 1939 году. Уровень убийств – самый надежный показатель частоты насильственных преступлений. Труп в любом случае трудно не заметить. Кроме того, уровень убийств хорошо коррелирует с уровнем других насильственных преступлений – грабежей причинений телесных повреждений и изнасилований. Айснер доказывает, что гипотеза Элиаса в целом верна, причем не только для Европы. Как только некое правительство вводит в пограничном регионе верховенство права и побуждает местное население интегрироваться в основанное на торговле общество, уровень насилия падает. Данные Айснера, касающиеся Англии, Нидерландов и Италии можно представить в виде графика, присовокупив к ним свежие сведения вплоть до 2012 года. Тенденции в других западноевропейских странах мало от них отличаются. Я составил аналогичные графики и для некоторых регионов Северной Америки, куда закон и порядок пришли много позже. Новые Англии, юго-западных штатов США, так называемого Дикого Запада, и Мексики, которая известна своим насилием и сегодня, но была гораздо опаснее в прошлом. Вводя концепцию прогресса, я отметил, что ни одну прогрессивную тенденцию нельзя считать необратимой, и уровень насильственных преступлений – хорошая тому иллюстрация. Начиная с 1960-х годов, западные демократии пережили бум межличностного насилия, светший на нет сто лет прогресса. Наиболее значительным он был в США, где уровень убийств взлетел в два с половиной раза. Американская политическая жизнь и условия существования в городах страны полностью изменились из-за распространенного и отчасти обоснованного страха преступности. Однако это отступление прогресса преподносит нам уроки, касающиеся самой его природы. На протяжении всех десятилетий разгула преступности эксперты постоянно заявляли, что ничего с нею поделать невозможно. Преступность, мол, вплетена в ткань жестокого американского общества, и ее нельзя поставить под контроль, не решив коренных проблем расизма, бедности и неравенства. Этот вид исторического пессимизма можно назвать коренизмом. Рут-каусизм. Он сводится к псевдоглубокомысленной идее, что любой социальный недуг – симптом некой глубинной нравственной болезни, и его невозможно лечить отдельно, не воздействуя на коренные причины. Беда с коренизмом не в том, что проблемы реального мира просты, а скорее в обратном. Они еще сложнее, чем предполагает типичная теория коренной причины. Особенно теория, основанная не на цифрах, а на морализаторстве. Часто они настолько сложны, что снятие симптома может быть наилучшим подходом к той или иной проблеме, потому что оно не требует понимания всех хитросплетений реальных причин. И более того, выяснив, какие именно меры снимают симптом, мы можем проверить нашу гипотезу о самих его причинах, вместо того, чтобы просто принимать ее на веру. Если говорить конкретно о взрыве преступности 1960-х годов, даже общеизвестных фактов достаточно, чтобы опровергнуть теорию коренной причины. Это было десятилетием укрепления гражданских прав и экономического бума. Влияние расизма резко падало, а низкие уровни неравенства и безработицы тех лет вызывают сегодня ностальгию. 1930-е, напротив. Были десятилетием Великой Депрессии, дискриминационных законов Джима Кроу и ежемесячных линчеваний. Но общий уровень насильственных преступлений резко снижался. Теория коренной причины была окончательно искоренена, когда события приняли абсолютно неожиданный для всех оборот. С 1992 года уровень убийств в США быстро падал, несмотря на усиливающееся неравенство. А в годы Великой рецессии, начавшейся в 2007 году, этот процесс зашел еще дальше. В Англии, Канаде и большинстве других промышленно развитых стран в последние два десятилетия также отмечается снижение уровня убийств. В Венесуэле же, напротив, за годы правления режима Чавеса и Мадуро неравенство сократилось, а уровень убийства резко повысился. Хотя данные для мира в целом доступны только для нового тысячелетия и включают в себя грубые оценки, касающиеся стран, статистика, по которым полностью отсутствует, похоже, что и тут наблюдается та же картина. С 8,8 убийств на 100 тысяч человек в 2000 году до 6,2 в 2012. Это значит, что сегодня живы 180 тысяч человек которые должны были быть убиты только за прошлый год, если бы число убийств в мире сохранялось на уровне 12-летней давности. Насильственные преступления – проблема, которую можно решить. Вероятно, нам никогда не удастся снизить число убийств в мире до уровня Кувейта. 0,4 на 100 тысяч человек в год. Исландии – 0,3. Или Сингапура. 0,2, не говоря уже об абсолютном нуле. Но в 2014 году Айснер, проконсультировавшись с ВОЗ, предложил поставить целью снижение уровня убийств в мире на 50% за 30 лет. Цель эта не утопичная, а реалистичная. Такой вывод можно сделать, исходя из двух особенностей статистики убийств. Во-первых... Распределение убийств отличается очень большой неравномерностью на каждом уровне детализации. Уровень убийств в самых опасных странах в несколько сотен раз выше, чем в самых безопасных. В Гондурасе он составляет 90,4 убийства на 100 тысяч жителей в год. В Венесуэле – 53,7. В Сальвадоре – 41,2. На Ямайке 39 – 39,3, в Лесото – 38, и в Южной Африке – 31 целую. Половина всех убийств на планете совершается всего в 23 странах, где проживает десятая часть человечества, а четверть всех убийств – в четырех. В Бразилии – 25,2, в Колумбии – 25,9, в Мексике – 12,9, и Венесуэле. При этом два смертельно опасных региона, Север-Латинской Америки и Юг-Африки, не совпадают с зоной основных военных действий, которая тянется от Нигерии через Ближний Восток к Пакистану. Неравномерность сохраняется и на более мелком масштабе. Внутри этих стран большая часть убийств концентрируется в нескольких городах таких как Каракас, 120, в Венесуэле и Сан-Педро-Сула, 187, в Гондурасе. Внутри городов убийства сосредоточены в нескольких районах. Внутри районов – в нескольких кварталах. А внутри этих кварталов большая часть убийств совершается руками всего нескольких человек. В моем родном Бостоне 70% перестрелок происходит на 5% территории города и в половине из них замешан всего 1% молодежи. Еще один фактор, позволяющий надеяться на достижение цели 30-50, очевиден – высокий уровень убийств можно очень быстро снизить. Самая неспокойная из богатых демократических стран – США, снизила уровень убийств почти в половину всего за 9 лет. Их число в Нью-Йорке в те же годы снизилось еще резче. Примерно на 75%. Странам, еще более известным высоким уровнем насилия, тоже довелось пережить быстрое его снижение. Среди них Россия. С 19 на 100 тысяч в 2004 году до 9,2 в 2012. Южная Африка. С 60 в 1995 году до 31 в 2012. И Колумбия с 79,3% в 1991 году до 25,9% в 2015. В 67 из 88 стран, для которых доступны надежные данные, в последние 15 лет наблюдается снижение уровня убийств. Те же страны, которым не повезло, большинство из них расположены в Латинской Америке страдают от его ужасающего роста. Но и там, если руководство городов и регионов ставит перед собой задачу уменьшить размах кровопролития, это им часто удается. Мексика, пережив всплеск насилия с 2007 до 2011 года, полностью по вине организованной преступности, теперь, в 2014 году, вкушает плоды его обратного снижения. В том числе падение числа убийств в печально известном хуарисе почти на 90% с 2010 до 2012 года. В Богатей-Медельине спать составил 4 за два десятилетия, а в Сан-Паулу и Фавелах Рио де-Жанейро 2 третьих. Даже в мировой столице убийств городе Сан-Педро-Суло уровень насильственных смертей удалось снизить на 62% всего за два года. Если связать воедино неравномерное распределение насильственных преступлений и доказанную возможность быстрого снижения высокого уровня такой преступности, математика становится очевидной. Снижение на 50% за 30 лет – не только выполнимая, но и довольно скромная задача. И это не какой-то там статистический трюк. Моральная ценность чисел заключается в том, что они приписывают равную ценность жизни каждого, и меры, направленные на снижение самых высоких показателей, предотвращают максимальный объем человеческого несчастья. Неравномерное распределение насильственных преступлений, будто красным лазерным лучом, указывает на оптимальный способ снизить их уровень. Забудьте о коренных причинах. Думайте о симптомах о кварталах и личностях, ответственных за наибольшую долю насилия. И боритесь с подпитывающими насилие или делающими его возможным факторами. Прежде всего, это касается правоохранительной системы. Еще в 17 веке Томас Гоббс доказывал, что в зонах анархии насилие неизбежно. Причина не в том, что каждый там желает поживиться за чужой счет. В отсутствии правительства Насилие порождает насилие. Всего несколько потенциальных хищников, которые шныряют по округе и могут оказаться рядом без предупреждения, заставляют остальных вести себя воинственно с целью сдерживания. Такое сдерживание убедительно только когда люди демонстрируют свою решимость, мстя за каждое оскорбление и карая любое нападение, не считаясь ценой. Эта гопсова ловушка – Как ее иногда называют, с легкостью запускает цикл вражды и вендетты. Ты должен быть как минимум таким же жестоким, как твои враги, иначе они вытрут от тебя ноги. Крупнейшая категория убийств и одновременно тачье абсолютное значение сильнее всего варьируется во времени и пространстве это последствия конфликтов между малознакомыми молодыми мужчинами по поводу территории репутацией или мести. Незаинтересованная третья сторона с монополией на законное применение силы, а именно государство с его полицией и судами, может прекратить этот цикл взородыши. Оно не только подавляет агрессора угрозой наказания, но и заверяет всех остальных, что агрессор не получит от нападения никакой выгоды и таким образом освобождает их от необходимости защищать себя с помощью насилия. Самое явное доказательство важной роли правоохранительной системы можно обнаружить, изучая запредельный уровень насилия там, где такая система рудиментарна, например, в определенных регионах и периодах. Не менее убедительна и то, что случается, когда полиция объявляет забастовку. Взрыв вандализма и самоуправство. Но преступность может вырасти, и в случае, если правоохранительная система попросту неэффективна. Настолько беспомощная, коррумпированная или перегружена, что становится понятно – нарушать закон можно безнаказанно. Именно такому положению дел мы частично обязаны взлетом преступности в 1960-х годах, когда система не справлялась с многочисленным поколением боби-бумеров, вступившим в самый криминальный возраст. В этом же кроется и причина нынешнего высокого уровня преступности в Латинской Америке. Напротив, усиление полиции и ужесточение уголовных наказаний, хотя оно и привело к явно избыточному росту числа заключенных, в значительной степени объясняет великий спад преступности 1990-х годов в США. Так как же нам снизить уровень убийств в половину за три десятилетия? Сам Майснер уместил ответ на этот вопрос в одно предложение. Действенное верховенство закона, опирающееся на легитимную систему охраны правопорядка. Защита потерпевших. Скорый и справедливый суд. Умеренные наказания и гуманные тюрьмы. Вот что критически важно для устойчивого снижения насилия со смертельным исходом. Прилагательно и действенный, легитимный, скорой, справедливой, умеренной и гуманной, отличают его совет от риторики беспощадной борьбы с преступностью, к которой любят прибегать правой политики. Причина этого были изложены Чезарей Баккарея еще 250 лет тому назад. Хотя угроза все более жестоких наказаний, одновременно, и дешево обходится, и приносит эмоциональное удовлетворение, она не особенно эффективна, поскольку злоумышленники воспринимают такие наказания, как редкие несчастные случаи. Да, ужасно, ну что ж, таков профессиональный риск. В своих повседневных решениях правонарушители скорее будут учитывать реально неотвратимые, хотя и не такие драконовские наказания. Похоже, что кроме наличия правоохранительной системы важна и легитимность режима, потому что люди не только сами уважают законную власть, но и учитывают в своих прогнозах вероятность того, что их потенциальные противники тоже будут ее уважать. Айснер и историк Рендельфрот отмечают, что преступность часто взлетает до небес в периоды, когда люди испытывают сомнения в своем обществе и государстве. В качестве примеров тут можно привести гражданскую войну в США 1960-е годы и постсоветскую Россию. Выпущенные недавно обзоры мер в области профилактики преступности, как эффективных, так и неработающих, подтверждают правильность рецепта, составленного Вайснером. В частности, масштабный метаанализ 2300 исследований, осуществленный социологами Томасом Аптом И Кристофер Муиншипом дает оценку практически всем стратегиям, планам, программам, проектам, инициативам, вмешательствам, панацеям и ухищрениям, к которым прибегали за последние десятилетия. Ученые пришли к заключению, что самой эффективной тактикой снижения числа насильственных преступлений является прицельное сдерживание. Нацелиться с лазерной точностью нужно прежде всего на кварталы, где преступность уже свирепствует вовсю или только недавно поползла вверх. Такие горячие точки нужно определять, опираясь на данные, получаемые в режиме реального времени. После этого нужно сфокусироваться на личностях и бандах, терроризирующих население или с готовностью ввязывающихся в криминальные разборки. Принятые меры должны доносить простое и ясное послание о том, какого поведения ожидают власти. К примеру, прекратите кровопролитие, и мы вам поможем. Продолжите стрелять, мы отправим вас в тюрьму. Чтобы донести это послание и подкрепить намерение конкретными действиями, требуются совместные усилия многих членов сообщества, владельцев магазинов, священников, тренеров инспекторов по надзору за условно осужденными и родственников правонарушителей. Эффективно похожая и когнитивно-поведенческая терапия. Суть ее не в анализе детских травм преступника и не в том, чтобы силком заставлять его смотреть тошнотворно жестокие сцены в духе фильма «Заводной апельсин». Это набор протоколов, созданный, чтобы разрушать модели мышления и поведения, толкающие человека на преступление. Смутьяны импульсивны. Они хватаются за внезапную возможность украсть или разгромить и набрасываются на людей, которых посчитали помехой, без оглядки на долгосрочные последствия. Такие искушения можно нейтрализовать терапией, обучающей стратегиям самоконтроля. Смутьяны часто склонны мыслить в рамках нарциссических и психопатических схем. Считать, к примеру, что они всегда правы и все должны их уважать, что несогласие равно личному оскорблению и что у других людей нет своих чувств и интересов. Окончательно избавить от таких иллюзий невозможно, но научить распознавать и смягчать их вполне реально. Эти молодические повадки усиливаются под влиянием культуры чести, а деконструировать их – Можно в ходе терапии по управлению гневом и при тренировке социальных навыков в рамках психологического консультирования трудных подростков или программ по профилактике повторных правонарушений. Научатся они контролировать свое поведение или нет, потенциальные злоумышленники в любом случае не попадут в неприятности, если у них больше не будет возможности мгновенно удовлетворить внезапный порыв. Когда все труднее угнать машину, Вломиться в дом или сбыть ворованное, когда у прохожих в карманах все больше банковских карт и все меньше наличных, когда темные закоулки освещены и увешаны видеокамерами, потенциальные преступники не ищут новых способов реализовать свои низменные позывы. Соблазн быстро проходит, и преступление не совершается. Дешевые товары массового употребления еще одно достижение, превратившие слабовольных правонарушителей в законопослушных граждан, помимо их желания. Кто в наши дни станет рисковать, вламываясь в квартиру, чтобы украсть радиоприемник с часами? Кроме анархии, импульсивности и изобилия возможностей, основным триггером криминального насилия является контрабанда. Торговцы нелегальными товарами и развлечениями не могут подать в суд, если считают себя обманутыми и не звонят в полицию, если им кто-нибудь угрожает. Так что им приходится защищать свои интересы убедительной угрозой насилия. Насильственная преступность в США взлетела до небес в 1920-е годы, когда действовал сухой закон, и в конце 1980-х с распространением крэ-кокаина. Сегодня она свирепствует в странах Латинской Америки и Карибского бассейна через которые идет незаконный транзит кокаина, героина и марихуаны. Насилие, разжигаемое наркотиками, остается нерешенной проблемой международного уровня. Возможно, продолжающаяся декриминализация марихуаны, а в будущем у других наркотиков, выведет эти отрасли из тени. Пока же Апт и Уиншип сообщают, что агрессивная борьба с наркотиками приносит мало пользы и в целом увеличивает уровень насилия. А вот особые суды, рассматривающие дела о наркотиках и лечении наркозависимых, доказали свою эффективность. Любой основанный на фактах расчет неизбежно охладит наш энтузиазм касательно программ, которые кажутся очень многообещающими на бумаге. В списке работающих мер, что примечательно, отсутствуют такие смелые инициативы, как снос трущоб, Выкуп оружия у населения, стратегия нулевой терпимости, перевоспитание в дикой природе, обязательные тюремные сроки после трех незначительных правонарушений, визиты полицейских в школы с рассказами о вреде наркотиков и программы по запугиванию, в которых трудным подросткам демонстрируют жуткие тюрьмы и агрессивных заключенных. Но самое главное разочарование для тех, кто придерживается неколебимых убеждений, Не испытывая нужды в доказательствах, это сомнительный эффект регулирования владения оружием. Ни право на ношение оружия, отстаиваемое правыми, ни запреты и ограничения, за которые выступают левые, не приводят к заметным изменениям. Хотя очевидно, что нам здесь еще многое неизвестно, при том, что политические и практические препоны пока не позволяют узнать больше. Когда я пытался объяснить снижение уровня различных видов насилия в книге «Лучшее в нас», я не придал большого значения идее о том, что в прошлом человеческая жизнь стоила дешево, но что со временем ее ценность повысилась. Мысль эта кажется сомнительной и непроверяемой, практически рекурсивной, так что я придерживался объяснений ближе к явлениям материального мира вроде качества государственного управления или объема торговли. Но когда я уже отослал рукопись в издательство, случилось нечто, что заставило меня передумать. Чтобы вознаградить себя за завершение объемного труда, я решил сменить свою старую ржавую машину. И в процессе выбора новой купил свежий выпуск журнала «Car and Driver» «Автомобиль водитель». Издание открывалось статьей под названием Безопасность в цифрах. Смертность в дорожно-транспортных происшествиях снизилась до исторического минимума. Статья была проиллюстрирована графиком, узнаваемым с первого взгляда: Время по оси Х. Смертность по оси Y. Кривая пересекает координатную плоскость из левого верхнего угла в нижней правой. Между 1950 и 2009 годами уровень смертности в ДТП упал в 6 раз. Прямо на меня смотрел еще один пример снижения насильственной смертности, но в этом случае ни склонность к доминированию, ни уровень ненависти не имели к делу ни малейшего отношения. Некая комбинация факторов десятилетиями работала на снижение риска смерти в автокатастрофе, и выглядело это так: Как будто да, жизнь действительно стала цениться выше. По мере того, как общество богатеет, оно направляет все большую долю своих доходов, изобретательности и нравственной энергии на сохранение жизни на дорогах. Позже я узнал, что журнал K and Driver был скорее сдержан в своих оценках. Если бы они учли цифры с самого начала, с того года, для которого имеется самая ранняя статистика, 1921 год. График показал бы снижение уровня смертности в 24 раза. Рисунок в печатном варианте книги демонстрирует этот график целиком, хотя тоже рассказывает не всю историю, потому что на каждого погибшего в автокатастрофах приходятся и другие. Искалеченные, изуродованные, измученные болью. На иллюстрации в журнале были отмечены основные вехи, в повышении безопасности автомобилей. Это помогало определить, какие именно факторы были здесь задействованы. Технологические, коммерческие, политические и нравственные. На коротких отрезках времени они иногда действовали друг против друга, но в долгосрочной перспективе согласованно тянули уровень смертности вниз, вниз и вниз. Время от времени... В обществе инициировались настоящие крестовые походы против кровопролития на дорогах. В роли главных злодеев выступали производители автомобилей. В 1965 году молодой юрист по имени Ральф Нейдер опубликовал книгу «Опасен на любой скорости. Unsafe at any speed. Обличение отрасли пренебрегающей безопасностью при проектировании новых машин». Вскоре после этого было создано Национальное управление безопасности дорожного движения США и приняты законы, предписывающие оборудовать новые автомобили рядом устройств безопасности. Однако из графика видно, что самое резкое снижение смертности пришлось на период еще до начала политической кампании и внесения изменений в законы. Автомобильная промышленность Иногда шагала впереди потребителей и законодателей. 1956 год на журнальном графике. Снабжен пояснением. Концерн «Форд» вывел на рынок пакет-спасатель, включавший ремни безопасности, обитый мягким материалом приборную панель и козырьки, а также укороченную рулевую колонку, которая при столкновении не превращала водителя в кебаб. Успеха новинка не имела. Потребовалось еще 10 лет, чтобы эти конструктивные решения стали обязательными. Дальше по наклонному графику рассыпаны другие примеры перетягивания каната между инженерами, потребителями, топ-менеджерами и чиновниками. Со временем путь из лаборатории в автосалоны проделали двухконтурная тормозная система с приводом на все четыре колеса, телескопическая рулевая колонка, зоны смятия кузова высоко расположенные стоп-сигналы, инерционные ремни безопасности, подушки безопасности и системы курсовой устойчивости. Еще одним средством спасения жизней стало превращение узких серпантинов сельских дорог в асфальтированные магистрали с разделителями посередине и отбойниками по краям, с плавными поворотами, широкими обочинами и хорошей подсветкой. В 1980 году была создана организация «Матери против пьяного вождения». Она выступала за повышение возраста разрешенной продажи алкоголя, снижение допустимого уровня алкоголя в крови водителя и стигматизацию пьяного вождения, которое популярная культура прежде воспринимала как повод для шуток. Например, в фильмах «К северу через северо-запад» и «Артур». Краш-тесты. Контроль за соблюдением правил дорожного движения и системы обучения водителей, а также непреднамеренные благодеяния, вроде перегруженных дорог и экономических спадов, сохранили еще больше жизней. Очень много жизней. Если считать с 1980 года, сегодня живы около 650 тысяч американцев, которые погибли бы, если бы смертность в ДТП оставалась прежней. Цифры становятся еще внушительнее, если принять во внимание, что с каждым новым десятилетием американцы суммарно проезжают все больше миль. 55 миллиардов в 1920 году, 458 миллиардов в 1950 году, 1,5 триллиона в 1980 году и 3 триллиона в 2013 году. Они наслаждаются всеми радостями жизни в зеленых пригородах, возят детей на футбол, путешествуют по стране в своих «Шевроле» или просто катаются по улицам, чувствуя себя невидимками, проматывая все деньги субботним вечером. Все эти дополнительные мили не поглотили прирост безопасности. Смертность в ДТП на душу населения, а не на машиномилю, достигла пика в 1937 году приблизившись к 30 на 100 тысяч человек в год, а с конца 1970-х устойчиво снижается, дойдя до 10,2 на 100 тысяч в 2014 году, самого низкого показателя с 1917 года. Рост числа автомобилистов, живыми добирающихся до места назначения, не является уникальной особенностью Америки. Уровень смертности резко упал и в других богатых странах – во Франции, Австралии и, конечно, выдержимой безопасностью Швеции. Я в итоге выбрал Volvo. Но это достижение можно приписать материальному благополучию. В развивающихся странах вроде Индии, Китая, Бразилии и Нигерии смертность в автокатастрофах в два раза выше, чем в США и в семь раз превышает шведскую. Деньги покупают жизни. Снижение числа смертей в ДТП было бы сомнительным достижением прогресса, если бы выяснилось, что сегодня мы подвергаемся на дорогах большей опасности, чем в период до изобретения автомобиля. Но жизнь без машин отнюдь не была безопаснее. Знаменитый собиратель фотографий и прочих изображений Отто Бетман вспоминал, На что были похожи городские улицы в эпоху лошади? Чтобы перейти Бродвей, требуется больше умения, чем чтобы пересечь Атлантику в шлюпке. Причиной этого безумия были лошади. Эту живую тварь, голодную и нервную, кучера секли безжалостно, до изнеможения, намеренно погоняя с превеликой яростью, плюя на законы и наслаждаясь разрушениями. Частенько Лошади выходили из-под контроля и несли. В этом хаосе гибли тысячи людей. Согласно данным Национального совета по технике безопасности, уровень смертности по вине лошадей был в 10 раз выше аналогичных современных цифр для ДТП в 1974 году, что в свою очередь в два раза превышает показатель наших дней. Бейсбольная команда Носившая до переезда в Лос-Анджелес имя «Бруклин-Доджерс» – бруклинские ловкачи – была названа в честь пешеходов Бруклина, известных своим талантом маневрировать среди мчащихся конок. Не все в этом преуспевали. Сестра моего деда погибла под колесами варшавской конки в 1910 году. Как и жизнь водителей и пассажиров, жизнь пешеходов стала теперь цениться выше, чему поспособствовали светофоры пешеходные переходы, виадуки, дорожная полиция, а также запрет массивных украшений на капотах, заостренных обтекателей на бамперах и прочего хромированного автооружия. Ходить по американским улицам сегодня в шесть раз безопаснее, чем в 1927 году. Почти 5000 пешеходов, погибших в 2014 году, это все еще шокирующе много. Особенно по сравнению с 44 жертвами террористических атак, смерть которых гораздо шире освещалась в СМИ. Но это лучше, чем 15,5 тысяч закатанных в асфальт в 1937 году, когда население страны составляло всего две пятых от нынешнего, да и автомобилей на улицах было гораздо меньше. И главное избавление еще впереди. Не успеет закончиться десятилетие, в которое я пишу эту книгу, как большинством новых машин будут управлять компьютеры, а немедленно соображающие и рассеянные люди. Распространившись, роботизированные автомобили будут спасать более миллиона жизней в год, став одним из величайших благодеяний человечеству со времени изобретения антибиотиков. В любом обсуждении проблемы восприятия рисков Обязательно всплывает всем известное клише. Множество людей боятся летать самолетом, но почти никто не опасается поездок на автомобиле, несмотря на то, что авиапутешествия гораздо безопаснее. Тем не менее, профессиональные блюстители авиабезопасности не успокаиваются на достигнутом. После каждого инцидента они тщательно изучают черные ящики и места крушений, неуклонно делая все безопаснее и так уже безопасное средство передвижения. В 1970 году риск пассажира погибнуть в авиакатастрофе составлял менее 5 на миллион. К 2015 году это, и так небольшое значение, упало еще в 100 раз. Кто в воде и кто в огне. Задолго до изобретения автомобилей и самолетов люди были уязвимы перед смертельными опасностями, таящимися в их среде обитания. Социолог Роберт Скотт начал свой рассказ о жизни в средневековой Европе так. 14 декабря 1421 года в английском городе Солсбери 14-летняя девочка по имени Агнес получила тяжелейшее увечья, когда раскаленный вертел пронзил ей грудь. Сообщается, что позже она была исцелена молитвами святому Осмонду. Это только один пример того, какими очень опасными местами были общества средневековой Европы. Младенцы и маленькие дети, остававшиеся без присмотра, пока их родители работали, были особенно уязвимы. Вот что пишет историк Кэрол Роклифф. «Скучность в темных помещениях с открытым очагом посередине с соломенными постелями, усланными тростником полами и незащищенным пламенем свечей, представляла постоянную угрозу для любопытных малышей. Даже играя вне дома, дети подвергались опасности из-за водоемов, сельскохозяйственной утвари, ремесленных инструментов, поленниц, оставленных без присмотра лодок и нагруженных телег, которые с прискорбной частотой упоминаются в заключениях коронеров в качестве причин детских смертей. Энциклопедия детства и детей в истории и обществе «Encyclopedia of Children and Childhood in History and Society» отмечает, что для современного читателя образ хряка, пожирающего младенца, который возникает в Чосаровском «Рассказе рыцаря», кажется диким. Но он почти наверняка отражает повседневную опасность, которую представляли для детей животные. Взрослые подвергались не меньшим угрозам. Веб-сайт под названием «Обыденная жизнь и смертельный риск в Англии XVI века», также известный как премия Дарвина эпохи Тюдоров, ежемесячно размещает новые факты, раскопанные историками в отчетах коронеров. В качестве причин смерти там фигурируют формулы «Отравился гнилой скумбрий». Застрял, выбираясь через окно, был завален грудой торфа, задушен насмерть лямкой, висевшей на спине корзины, свалился с обрыва охотец на бакланов и упал на нож, когда резал свинью. В отсутствии искусственного освещения любой, кто выходил из дома в темное время суток, сталкивался с риском утонуть в колодце, реке, канаве, рве, канале или в грибной яме. Сегодня мы не беспокоимся, что ребенка может съесть хряк, но другие опасности никуда не делись. После автокатастрофы самая вероятная причина случайной гибели – падение, за которым следует утопление или пожар, а затем отравление. Это нам известно благодаря трудам эпидемиологов и специалистов по технике безопасности, которые ведут учет таких смертей с самым тщательным вниманием к деталям почти как при изучении авиакатастроф, распределяя их по категориям и под категориям, чтобы установить, что убивает людей чаще всего и как минимизировать риск. Десятый пересмотр международной классификации болезней насчитывает 153 вида одних только падений, наряду с 39 типами исключений. Когда их предупреждения превращаются в законы, строительные нормативы, требования инспекторов, и методические рекомендации, мир становится безопаснее. С 1930-х годов шанс, что американец погибнет в результате падения, снизился на 72%, чему немало поспособствовали ограждения, указатели, оконные решетки, поручни, системы страховки при высотных работах, безопасные половые покрытия и стремянки а также постоянные проверки и контроль. Сегодня от падений гибнут в основном немощные старики. В печатном варианте книги приведен рисунок, демонстрирующий падение числа падений, а также траектории изменения других заметных рисков случайной гибели, начиная с 1903 года. Линии, отражающие уменьшение, упомянутых в аудейской молитве рисков гибели от огня и воды, практически идентичны. Число жертв в каждой из этих категорий снизилось более чем на 90%. Сегодня американцы тонут все реже. Спасибо спасжилетам, пляжным патрулям, оградам вокруг бассейнов, обучению плаванию и навыкам первой помощи, а также внимательному присмотру за маленькими детьми, которые могут утонуть в ванной, в унитазе и даже в ведре. Огонь и дым тоже уносят все меньше жизней. В XIX веке муниципалитеты начали формировать команды профессиональных пожарных, задачей которых было не дать пожару разгореться и уничтожить весь город. В середине XX века пожарные части стали направлять свои усилия не только на тушение, но и на предотвращение пожаров. Поводом к этому стали ужасные трагедии, Вроде пожара в бостонском ночном клубе «Коконт Гроуф» в 1942 году. В огне тогда погибло 492 человека. Компания в прессе сопровождалась душераздирающими фотографиями, на которых пожарные вытаскивают из горящих зданий бездыханные тела маленьких детей. В докладах президентских комиссий с заголовками вроде «Америка в огне» пожары назывались общенациональной нравственной проблемой, требующей немедленного решения. Компания привела к привычному для нас повсеместному распространению потолочных спринклеров, детекторов дыма, эвакуационных выходов, противопожарных дверей, пожарных учений, персонажей, обучающих пожарной безопасности вроде медвежонка по имени дымок и собаки пожарного по кличке искорка. В итоге, Пожарные почти добились того, чтобы остаться не у дел. Около 96% вызовов касаются внезапной остановки сердца и других состояний, требующих неотложной медицинской помощи. А львиная доля оставшихся – это мелкие возгорания. Вопреки очаровательному стереотипу, пожарные не спасают котят с высоких деревьев. Типичный пожарный видит полыхающее здание раз в два года. Все меньше американцев гибнет в результате случайного отравления газами. Прежде всего потому, что в 1940-х годах для отопления домов и приготовления еды стали использовать не токсичный коксовый газ, а безопасный природный. Другим достижением стало усовершенствование конструкции и обслуживание газовых плит и обогревателей. Теперь они всегда сжигали топливо полностью, не заполняя помещение угарным газом. С 1970-х годов все автомобили начали оборудовать католическим конвертером выхлопных газов. Его исходной задачей было снизить загрязнение воздуха, но заодно он не позволял машине превратиться в передвижную газовую камеру. Наконец, на протяжении всего XX века людям постоянно напоминали, что заводить автомобиль или электрогенератор, разжигать угольный мангал или печку-буржуйку в помещении или под окном – плохая идея. Одно кажущееся исключение в победоносной борьбе с несчастными случаями – это категория под названием отравления – твердые вещества или жидкости. Ее резкий рост, начавшийся в 1990-х, аномалия для общества, которое все в большей степени Защищено фиксаторами, сигнализациями, мягкими обивками, поручнями и предупреждающими надписями. Поначалу я не мог понять, с чего бы американцам вдруг принялись все чаще есть крысиный яд или пить отбеливатель. Но затем до меня дошло, что в статистику случайных отравлений включает случай передозировки наркотиков. Я должен был вспомнить, что в песне Леонардо Коэна основанной на все той же иудейской молитве, есть и строчка «Кто вмазавший в одиночестве, то под барбитуратами». В 2013 году около 98% смертей в результате отравления были смертями от наркотиков – 92% или алкоголя – 6%, а остальные 2% почти полностью относились к отравлениям газами и парами, в основном угарным газом. Опасности, подстерегающие нас дома и на работе, растворители, дезинфицирующие средства, инсектициды и жидкости для розжига, ответственны менее чем за полпроцента смертей от отравления. Конечно, маленькие дети по-прежнему шуруют под раковинами, пробуя на вкус все, что там хранится. Но спасибо токсикологическим центрам, куда их быстро доставляют родители. Умирают от этого совсем немногие. Так что единственная линия, устремившаяся вверх на упомянутом ранее рисунке, не опровергает прогресс, достигнутый человечеством, в снижении опасности своей среды обитания. Хотя это и явный шаг назад в борьбе с другой угрозой – наркотиками. Эта статистика пошла в рост в психоделические 1960-е, резко подскочила в годы эпидемии крек кокаина в 1980-е, И взмыло в облака в 21 веке, в период куда более серьезной эпидемии опиоидной зависимости. С начала 1990-х доктора слишком часто без нужды прописывали синтетические опиоидные обезболивающие, вроде оксикодона, гидрокодона и фентанила, которые не только вызывают зависимость, но и способствуют переходу к употреблению героина. Передозировки легальных и нелегальных опиоидов превратились в огромную угрозу жизни. Они убивают более 40 тысяч человек в год и уже сделали отравление крупнейшей категории статистики смертности от несчастных случаев, превосходящей даже автокатастрофы. Конечно, передозировка наркотиков – феномен резко отличающийся от автокатастроф, падений, пожаров, утоплений и отравлений газом. Люди не впадают в зависимость от угарного газа и не мечтают взбираться на все более высокие стремянки, поэтому тех механических защитных мер, которые так хорошо сработали в отношении вредных факторов среды обитания, явно недостаточно, чтобы положить конец эпидемии опиоидов. Политики и специалисты по общественному здоровью понемногу справляются с этой грандиозной проблемой и уже приняли ряд контрмер. Надзор за рецептами, поощрение применения безопасных обезболивающих, публичное осуждение или наказание фармкомпаний, безответственно рекламирующих наркотические препараты, повышение доступности антидота и лечение наркозависимых с помощью заместительной и когнитивно-поведенческой терапии. Признаком того, что эти меры могут возыметь действие, стал тот факт, что число передозировок рецептурных эпиоидов, хотя и не нелегальная героина и фентанила, достигла пика в 2010 году и, похоже, начинает снижаться. Также стоит заметить, что передозировки эпиоидов – эпидемия, бушующая по большей части среди обожающих наркотики бэби-бумеров, которые достигли среднего возраста. Пик смертей от отравления в 2011 году приходился на людей в возрасте около 50 лет, а в 2003 на людей в возрасте за 40. В 1993 году отравление косили тех, кому нет 40, в 1983 – 30-летних, а в 1973 – 20-летних. Произведя соответствующие арифметические действия, легко убедиться, что в каждом десятилетии наркотиками себя убивали именно представители поколения, рожденного между 1953 и 1963 годами. Несмотря на нашу вечную тревогу по поводу подростков, сегодняшние детки в относительном порядке, или как минимум в куда лучшем положении. По данным крупного лонгитюдного исследования тинейджеров под названием «Наблюдая за будущим» употребление алкоголя, табака и наркотиков за исключением марихуаны и электронных сигарет,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 учащимися старшей школы, упала до самого низкого уровня с начала исследования в 1976 году. С переходом от индустриальной экономики к экономике, основанной на сфере услуг, многие критики общественного уклада начали тосковать по эпохе фабрик, заводов и шахт, вероятно потому, что сами никогда там не работали. Ко всем уже рассмотренным нами смертельным угрозам рабочие места на промышленном производстве добавляли бесчисленное множество других, потому что все, что машина способна сделать со своим сырьем, распилить, раздробить, запечь, переработать, проштамповать, перемолоть или забить, она может проделать и с работником, который ею управляет. В 1892 году президент Бенджамин Гаррисон Отмечал, что американский рабочий рискует потерять жизнь или здоровье с той же вероятностью, что и солдат на войне. Вот как Отто Бетман комментирует некоторые из жутких кадров и подписей в своей коллекции. Шахтер, как говорили, спускался в забой, как в открытую могилу, не зная, когда она будет засыпана. Лишенные кожухов передаточные валы калечили и убивали рабочих в их просторных вартуках. Сегодняшние цирковые акробаты и летчики-испытатели подвергаются меньшей опасности, чем тормозные кондукторы былых времен, чья работа требовала рискованных прыжков между вихляющими товарными вагонами по свистку локомотива. Внезапная смерть угрожала сцепщикам вагонов, которые беспрестанно рисковали лишиться руки или пальцев из-за примитивных сыпных механизмов. И всякий раз, когда рабочий падал с лесов, Когда его калечила циркулярная пила, пришибал брус или заваливало в забое, это считалось его личным невезением. Невезение было удобным оправданием для работодателей, и до недавних пор идея невезения была частью всеобщего фатализма по поводу несчастных случаев со смертельным исходом, вина за которые возлагалась на судьбу или божий промысел. Сегодня инженеры по технике безопасности и работники системы общественного здоровья даже не используют словосочетание «несчастный случай», чтобы избежать отсылок к капризам судьбы. Его заменил профессиональный термин «непреднамеренная травма». Первые меры безопасности и страховые полисы, появившиеся в XVIII и XIX веках, защищали собственность, а не людей. Когда во время промышленной революции Рост частоты смертей и увечий стало уже невозможно игнорировать, его начали списывать со счета как цену прогресса. В соответствии с негуманистическим определением прогресса, не учитывающим благополучие человека. Начальник железнодорожной дистанции, оправдывая свой отказ возвести крышу над погрузочной платформой, говорил «Люди дешевле черепицы. Там снаружи очередь стоит. Ожидая, когда кто-нибудь отсеется. Бесчеловечная поступь промышленного производства увековечена во многих символах нашей культуры, среди которых герой Чарли Чаплина у сборочного конвейера в фильме «Новые времена» и Люсиль бол на шоколадной фабрике в телесериале «Я люблю Люси». Рабочие места начали меняться в конце XIX века, когда возникли первые профсоюзы. Проблема безопасности труда привлекла внимание журналистов, а правительственные агентства принялись подсчитывать число жертв. Рассуждая о смертельной опасности, которой подвергались железнодорожные рабочие, Бетман опирался не только на фотографии. В 1890 году смертность на рабочем месте среди железнодорожников достигала шокирующего уровня В 852 человека на каждые 100 тысяч, что составляло почти 1% в год. Кровопролитие поутихло в 1893 году с принятием Конгрессом США закона, обязывающего оснастить все грузовые составы пневматическими тормозами и автосцепкой. Это был первый федеральный акт, направленный на повышение безопасности труда. В первые десятилетия XX века В эру прогрессизма меры по обеспечению безопасности труда распространились и на другие профессии. Случилось это во многом благодаря неустанной агитации со стороны реформаторов и профсоюзов. Помогли и разоблачительные выступления журналистов и писателей вроде Эптона Синклера. Самой эффективной реформой стало простое нововведение, позаимствованное из Европы ответственность работодателей и компенсации работникам. Раньше сам пострадавший или его родственники должны были судиться, чтобы получить хоть какие-то деньги. Часто безуспешно. Теперь работодателей обязали выплачивать компенсацию заранее установленного размера. Изменение было на руку не только работникам, но и управленцам. Планировать затраты и договариваться с пострадавшими стало проще. Что важнее всего, изменение привело к возникновению общности интересов менеджмента и рабочего класса. И те, и другие, как и страховые компании и правительственные агентства, гарантировавшие выплату компенсаций, были теперь заинтересованы в том, чтобы рабочие места стали безопаснее. Компании организовывали комиссии и отделы по безопасности труда, нанимали инженеров по технике безопасности вводили множество защитных мер. Иногда по экономическим или гуманным мотивам. Иногда в ответ на возмущение общественности после какой-нибудь нашумевшей катастрофы. Часто под давлением судебных исков и правительственных регламентов. Результаты видны как на ладони. Число трудящихся, погибающих на рабочем месте, все еще слишком высоко. Почти 5000 в 2015 году. Но сегодня дела обстоят гораздо лучше, чем в 1929 году. 20 тысяч смертей, когда население США составляло менее двух пятых от нынешнего. Большая часть улучшений – результат перетекания рабочей силы с ферм и фабрик в магазины и офисы. Но в значительной мере это и плоды открытия, что сохранение жизни при производстве того же объема продукции вполне решаемая инженерная задача. К том от землетрясения. Могут ли усилия смертных хотя бы смягчить последствия того, что юристы называют обстоятельством непреодолимой силы или деянием Божьим? Засух, наводнений, лесных пожаров, штормов, извержений вулканов, лавин селей, карстовых провалов, аномальной жары, резких похолоданий, падения метеоритов и, да, землетрясений, которые представляют собой идеальный пример неконтролируемой катастрофы. Ответ дан на одном из рисунков, приведенных в печатном варианте книги, и он положительный. После странных 1910-х годов, когда по планете пронеслась мировая война, и пандемия испанки, но в плане стихийных бедствий все было относительно спокойно. Уровень смертности в результате природных катастроф быстро снижался по сравнению с пиковыми значениями. Дело не в том, что с каждым следующим десятилетием на мир чудесным образом обрушивалось меньше землетрясений, извержений и метеоритов, а в том, что более богатое и технологически развитое общество не позволяет стихийным явлениям превратиться в гуманитарные бедствия. Когда случается землетрясение, под завалами и в пожарах гибнет меньше людей. Когда долго нет дождей, население может использовать воду, накопленную в водохранилищах. Когда резко растет или понижается температура, люди не покидают помещений с контролируемым климатом. Когда река выходит из берегов в питьевую воду, не попадают промышленные отходы и канализационные стоки. Грамотно спроектированные и возведенные плотиной дамбы, аккумулирующие воду для питья и полива, снижают вероятность наводнений как таковых. Системы раннего оповещения позволяют жителям эвакуироваться или найти убежище до того, как морской циклон достигнет побережья. Хотя геологи пока не умеют предсказывать землетрясения, Они способны предвидеть извержение вулканов и могут предупредить людей, живущих вдоль Тихоокеанского огненного кольца или других разломов земной коры, чтобы те успели принять необходимые меры. И, конечно, более богатый мир умеет спасать и лечить пострадавших, а также быстро восстанавливать свою инфраструктуру. Именно более бедные страны, сегодня особенно уязвимые, перед лицом стихийных бедствий. В 2010 году землетрясение на Гаити убило более 200 тысяч человек. Землетрясение в Чили, случившееся несколько недель спустя, хотя и было сильнее, унесло всего 500 жизней. В результате ураганов республика Гаити теряет в 10 раз больше граждан, чем богатая Доминиканская республика, расположенная на том же острове Гаити. Хорошая новость состоит в том, что по мере того, как бедные страны становятся богаче, они становятся и безопаснее, по крайней мере, пока рост экономики опережает климатические изменения. Ежегодный уровень смертности от стихийных бедствий в странах с низким доходом снизился с 0,7 на 10 тысяч человек в 1970-е до 0,2 сегодня, а это уже ниже аналогичного уровня. 1970-х годов для стран со средним доходом. Эта цифра все еще выше уровня богатых стран в наши дни. 0,5 Снизился с 0,09. Но уже нет сомнений, что и богатые, и бедные страны способны достигать прогресса в защите от мстительных божеств. А что можно сказать об архетипическом образе божественного гнева? О молниях. Который Зевс сметал с Олимпа. О том самом выражении, которым обычно описывают непредсказуемую смерть. О людях, буквально сраженных молний. Да, благодаря урбанизации, а также достижениям в прогнозировании погоды, обучении навыкам безопасности, медицинской помощи и проектировании электрооборудования, в США с начала 20 века шанс погибнуть в результате удара молнии снизился в 37 раз. Победа человечества над повседневными угрозами – особенно недооцененный аспект прогресса. Некоторые читатели черновика этой главы недоумевали, что она вообще делает в книге, посвященной прогрессу. Хотя несчастные случаи уносят больше жизней, чем все войны, кроме самых чудовищных, мы редко смотрим на них с точки зрения морали. Как говорится, всякое бывает. Поставь их перед дилеммой, готовы ли они платить миллионами смертей и десятками миллионов увечий в год за удобство разъезжать в собственном автомобиле на бодрящей скорости, немногие ответят утвердительно. Однако из мы постоянно делаем этот чудовищный выбор, потому что никогда не формулируем подобные дилеммы в таких выражениях. Время от времени различные опасности нагружаются моральными смыслами и становятся объектом массовой кампании протеста, особенно если конкретная катастрофа попадает в новости. А на злодея легко указать пальцем. Это, скажем, жадный фабрикант или халатный чиновник. Но вскоре такой риск вновь начинает восприниматься как результат ежедневной лотереи нашей жизни. Аналогично тому, что люди не желают расценивать несчастные случаи как жестокость, по крайней мере, пока жертва кто-то другой. Они не считают рост безопасности нравственной победой, если вообще его замечают. Однако спасение миллионов жизней и сокращение числа увечий, уродств и страданий в массовых масштабах заслуживают нашей признательности и требуют объяснения. Это так даже для убийства. Самого морально нагруженного человеческого деяния, при том, что уровень убийств упал по причинам, не укладывающимся в стандартные рассуждения, как и другие формы прогресса, укрепление безопасности является в том числе и заслугой конкретных героев, но кроме них его добились разнородные силы, упорно двигавшие ситуацию в одном направлении: местные активисты, законодатели-патерналисты, а также никем не воспетые изобретатели, инженеры, аналитики и статистики. И хотя нас порой раздражают ложные тревоги и повсеместное вмешательство государства, мы с удовольствием пользуемся благами технологии без угрозы для жизни и здоровья. Конечно, сюжет о ремнях безопасности, датчиках дыма и усиленном надзоре за горячими точками насильственных преступлений не является привычной частью саги о просвещении. Однако он наглядно демонстрирует самые глубокие из ее лейтмотивов. Кто будет жив и кто умрет, это не записано в книге жизни, но определяется человеческими знаниями и поступками, по мере того, как мир становится все более постижимым, а жизнь все более ценной.